Глава 52. Она хлопает в тот момент, когда осколки стекла разлетаются в разные стороны, а значит, за ней действительно кто-то стоит. Не обращая внимания на брызги стекла, бегу к двери ванной, открываю и вижу в окне задницу в классических брюках. Хочется ему многое сказать, но действия всегда лучше слов. Поэтому хватаю с комода первой попавшейся, статуэтку танцовщицы, и подбегаю к окну, кидая в него. Мажу. Максим отбегает в сторону и почти мигом забирается на стену. Взлетает, как герой фильма про паркур. «Не попало!» — кричит он мне и достает из брюк сигарету. Поджигает, делает затяжку и смотрит сквозь белое облако дыма. Бесит Максим меня неимоверно, до скрежета зубов, до адской боли в сердце. Я оборачиваюсь, сервано дышу, еле сдерживаю бешеный ритм сердца и оглядываю комнату. Беру с самые большие духи, замахиваясь, ощущая, как обнаженное тело пробирает сквозняк и бросая в окно. Не долетает бутыли до половины, но часть напряжения я сняла. «В следующий раз не промахнусь!» Он просто кивает и продолжает смотреть. Она меня давит осознание, душит, убивает, что, несмотря на мою к нему ненависть, на расстоянии я все еще его хочу. Погибаю от того, как закатное солнце золотит его бронзовые плечи и почти чувствую на языке вкус мужского пота, аромат его кожи, страсть, то проистекает из глаз в глаза. Это невидимое нить, что даже на расстоянии стягивает горло, душит, сжигает изнутри. И вот уже во рту перехсохло, как в пустыне, даже слезы, что глотаю, не увлажняют ее. «Если ты думаешь, что я тебя прощу, то ошибаешься! Я ненавижу тебя!» Отчаянно делаю последнюю попытку оборвать эту порочную связь, кричу я. Максим тушит сигарету, выкидывает ее в сторону леса и только тогда отвечает, словно не хочет, словно не хочет разрывать контакт глаз. «Твое прощение мне не нужно!» кричит он в ответ только глуша. «Я сам себя вряд ли когда-нибудь оправдаю». «Тогда зачем ты здесь?» «Прощальный подарок». «Никто никогда не узнает, что ты была в том кабинете». Слушаю его и задыхаюсь, сжимая руки в кулаки и оборачиваюсь. Хочу ему верить, что... Чтобы не значили его слова. И вдруг на кровати замечаю небольшое, размером с большой палец, квадратик. Оглядываюсь на Максима, и след простыл. Иду к необычному чужеродному на розовом покрывале предмету, и осторожно цепляя пальцами. флешка Флешка из той самой камеры. Максим достал ее, а рубашку снял, чтобы... Не знаю. Вид его торса вечно путает мысли. Но главное, что, видя собственным позором, у меня в руках, и теперь никто не докажет, что меня лапали и руки отбросов. Сжимаю в руке свое спасение, притягиваю к груди и, смеясь от счастья, падаю на кровать. Нет-нет, я не стану бедной, я выйду замуж за Виталика и буду очень счастливой. Пусть даже сейчас меня гложет воспоминания о предателе, прощать его я не стану. Но и кол в сердце вставлять так и не буду. Пусть живет. Теперь уже точно без меня. Повернув голову на кровать, я наткнулась взглядом на одинокий глубокий лютик. Таким не дарил Максим после купания. Срывал их и сухмылко пихал в декольте. Беру двумя пальчиками растение, втягиваю аромат так, что кружится голова, и сердце щемит и сжимаю в кулаке. Раздавливаю ни в чем не повинное растение. Хватит. Поигрались и хватит. И пока я не замечталась, жизнь быстро напоминает мне о реальности и тех опасностей, что таит. В дверь комнаты стучат. Три раза. Как любит делать нетерпеливый Андронов.